Глава двадцать седьмая. Я стою перед зеркалом в спальне и тщательно наношу макияж. Очень нужно скрыть огромные баулы под глазами. После ссоры на неделе мы с Домиником пришли к напряженному перемирию. Сегодня суббота, и Джимми и Роза устраивают вечеринку с барбекю. Если честно, я бы предпочла семейный пикник на пляже или долгую прогулку, или вообще воткнуть ржавые иголки себе в глаза. Но Доминик считает, что вечеринка будет нам на пользу. А если не пойду, это превратится в ещё один повод для ссоры. Так что я пытаюсь придать себе презентабельный вид, чтобы хорошо выглядеть перед соседями, которые в курсе той унизительной истории, когда Доминик взял Дейзи в магазин. Во втором доме уже врубили музыку, и я узнаю песенку из какого-то чарта, название которой не помню. Буханье ударных только подстёгивает тех кошек, что скребут у меня на душе. Так что долго там задерживаться я не собираюсь. Максимум час. Потом скажу, что надо кормить Тейзи, или придумаю какую-нибудь ещё отговорку. Ты готова, Керст? спрашивает Доминик, коротко стуча в дверь спальни. Ещё 2 минуты, отвечаю я. Я жду внизу. Ликованье в его голосе раздражает меня. И чего его так радует вечеринка у двадцатилетних? Действительно ли мы отдаляемся друг от друга? Неужели я становлюсь скучной и занудной матронной, в то время как у него ещё не иссякло желание тусоваться? Накладывая искусственный загар на щёки, я стараюсь думать о нём объективно. До рождения Дейзи я, наверное, пришла бы в восторг от перспективы повеселиться на вечеринке. Сейчас же у меня ощущение, что больше ничто не может меня обрадовать. Любое событие вызывает либо тревогу, либо гнев, либо печаль. Я затаиваю дыхание, чтобы остановить слёзы. Да почему чёрт побери я всё время плачу? Врач, вероятно, была права. У меня переутомление. И мне следовало бы пойти в группу по медитации, как она советовала. Но тогда мне придётся признать, что я не справляюсь, что я потерпела крах как мать. Я много лет хотела ребёнка, и вот наконец у меня есть Дейзи. Однако я не могу наслаждаться материнством, потому что то плачу, то воюю, то запираюсь в четырёх стенах от всего мира. Надо прекратить этот спуск в кроличью нору. По идее, я должна с радостью идти на вечеринку, а не анализировать, почему моя семейная жизнь катится под откос. И я пойду на это барбекю и попытаюсь откусить хоть капельку всеобщего веселья. Хотя бы для того, чтобы доказать самой себе, что я всё та же, какой была раньше, что я не потеряла саму себя. "Керсти, ты идёшь?" кричит снизу Доминик. Теперь в его голосе слышится нетерпение. Провожу помадой по губам. На мгновение смыкаю губы и делаю глубокий вздох. Час точно выдержу. Ага, иду. Кричу в ответ, разглаживая на бёдрах красное платье и взбивая тёмные волосы. Сад жими и розы, как из журнала. Мощёные дорожки, купель, тёмная плетёная мебель и изумрудно-зелёная трава. Мартин взбесился бы от столь наглого пренебрежения запретом на полив. Садовая печь из белого кирпича и просторная беседка из кедра с барной стойкой. Красивые люди напоминают тропических птиц, прилетевших в этот прекрасный сад. Кто-то пьёт коктейль, кто-то курит электронную сигарету, но все, кажется, находятся в ладу с собой и вселенной. Дейзи сидит у меня на бедре и широко раскрытыми глазами смотрит по сторонам, дамит взглядом выискивает знакомых. Я пытаюсь оставаться незаметной. Я чувствую в воздухе своеобразную смесь запахов: дым, мясо, духов, коктейли и крема от загара. Здесь у Клефордов даже солнце светит по-другому, ярче или даже более экзотично, как для пары бледнолицых туристов, прибывших на тропический курорт. Вы выбрались, и сталпой гостей появляется Роза и плавно движется к нам. На ней до безумия коротенький ажурный пляжный костюм и босоножки на высокой пробковой танкетке. Я улыбаюсь и протягиваю ей бутылку холодного просекко. "Очаровательно", говорит она. "Спасибо, Кирсти. Привет, Доминик". Джимми где-то там, наверное, в доме, возится с музыкой. Мы с ней прикладываемся друг к другу щёчками, и она предлагает нам напитки. Я не пью, говорю я, показывая на Дейзи. Но мы прихватили с собой безалкогольного пива. Вот его я и выпью. Роза открывает мне бутылку, а Доминику протягивает бутылку обычного пива. Ой, а вот и Джимми, говорит она с улыбкой. Эй, привет, Кирсти. Доминик, дружище. Даниника с Джими чокаются бутылками и тут же принимаются обсуждать характеристики гоночных велосипедов. Мы с Розой болтаем ни о чём, и тут я замечаю у садовой печи знакомую фигуру. У меня сдавливает горло, и я вцепляюсь в руку Даниника. Ой, он поворачивается ко мне. Керсти, в чём дело? Я чувствую, как Джими и Роза таращатся на меня, но не могу отвести взгляд от того человека. Здесь Мартин, шепчу я. Доминик, Роза и Джимми поворачиваются и смотрят на нашего соседа. А что такое? спрашивает Роза. Он немножко не в себе, но ведь он неплохой, правда? Кирсти думает, что он у себя в подвале держит секс-рабов. С невозмутимым видом заявляет Доминик. Секунду Джимми и Роза вылупив глаза, с изумлением смотрят на Доминика, а потом раздражаются истерическим хохотом. Я не вижу в этом ничего смешного. Доминик, как бы извиняясь, обнимает меня за плечи, но мне не нравится, когда он веселит публику за мой счёт. Он же знает, как я нервничаю из-за Мартина. Господи, а у него и в самом деле есть подвал? Спрашивает Роза. Или ты просто прикалываешься? Кирст в сети нашла его заявление на строительство, отвечает Доминик. Он построил его 10 лет назад. Роза изображает страх. Жуть какая! Эй, кричит через весь сад Джимми. «Мартин!» — меня передёргивает. «Да чего же неловко? Интересно, что ему скажет Джимми? Вряд ли станет расспрашивать про подвал». Мартин поднимает голову, приставляет ладонь козырьком ко лбу. На его лице ошеломлённое выражение. Его взгляд останавливается на мне и Дейзи, и он приветствует нас взмахом руки. Я поспешно отвожу взгляд. Сердце бьётся где-то в горле. Перед глазами всё плывёт. Уговариваю себя, что всё в порядке. Вокруг нас люди, рядом муж, ничего не случится, но вид этого человека приводит меня в ужас. Я ставлю бутылку на столик позади себя, покрепче прижимаю к себе Дейзи и смотрю в сторону. Здравствуйте, Кирсти и Дейзи. Я поворачиваюсь и вижу, что к нам подошёл Мартин, и что он стоит пугающе близко ко мне. Отступаю на шаг и натыкаюсь на столик. Горло сдавило так, что я лишь киваю Мартину. Как дела, Доминик? спрашивает он. Отлично. Спасибо, Мартин. А у тебя? Неплохо. Он поворачивается к Клиффорду. Очень любезно с вашей стороны пригласить меня на вашу вечеринку. Рад, что у тебя получилось прийти, говорит Джимми. Роза, судя по её виду, и за всех сил сдерживать смех. Я тут хотел спросить, обращается к хозяевам Мартин. У вас мясо предварительно приготовлено или вы будете его тут готовить? Возможно, вы этого не знаете. Но существует очень большая вероятность отравления из-за неправильного приготовления барбекю. Не хочу никого обидеть, но очень надеюсь избежать желудочных болезней от некачественно приготовленных продуктов. Не беспокойся об этом, дружище, говорит Джимми, хлопая Мартина по плечу и едва не сшибая его с ног. Брат Розы шеф-повар. И сегодня он у нас главный по барбекю, ясно? Это успокаивает, говорит Мартин, отпивая апельсинового сока. Роза хихикает. При других обстоятельствах манерность Мартина меня тоже позабавила бы, но я не могу не видеть в нём вероятного хищника, и я не хочу находиться рядом с ним. Мне жарко, в горле пересохло. Беру со столика свою бутылку и залпом осушаю её. Роза протягивает мне следующую, и я довольно много отпиваю из неё. "Слушай, Мартин", говорит Джимми. "А это правда, что у тебя в доме есть подвал?" Всё моё внимание сосредоточено на Мартине. Я жду ответа и его реакции с таким напряжением, что даже шум вокруг стал звучать словно сквозь слой ваты. Лицо Мартина приобретает ярко-красный оттенок. Он выпячивает челюсть и сжимает кулаки. Такое впечатление, будто он сейчас врежет Джимми или даже заорёт. "Это вас не касается", отвечает он. "Чем я занимаюсь в своём доме это моё личное дело, и я буду признателен, если вы запомните это". Джимми поднимает вверх руки шутливо изображая капитуляцию. Прости, старина, не хотел обидеть. Ведь я, продолжает Мартин, не спрашиваю у вас, чем вы занимаетесь и почему днём и ночью у вас тут ходят туда-сюда толпы народу. Нет, не спрашиваю, я ожидаю того же от вас. Ух ты, прости, говорит Джимми. Забудь. Несмотря на музыку и смех, в нашей небольшой группе повисает неловкое молчание. Кажется, мне пора менять Дейзи. Говорю я: "Я на минутку домой". "Тебе нет надобности идти домой", говорит Роза. "Отнеси её наверх, свободная комната слева от ванной". "Ты уверена?" "Конечно", глядя на меня поверх головы Мартина, она многозначительно изгибает брови. Я улыбаюсь ей в ответ, радуясь тому, что можно уйти от нашего соседа. Он не стал отрицать, что у него есть по два, но не объяснил, зачем его построил. Он сразу ощетинился и разозлился. Его реакция только сильнее убедила меня в том, что в его доме что-то происходит. Больше не могу отмахиваться от этого. Обязательно всё выясню.